Давным-давно в далекой-далекой стране У самых синих гор Жил-был ветер Молодой такой ветер, энергичный, сильный Он налетал и ворошил листья Рассыпал бумагу, если влетал в окно Он бил дождем в стекла Подымал пыль Или брызги Он носился над верхушками деревьев И гонял птиц Словом, жил очень насущенной жизнью Но им очень хотелось Обрести форму Тела У птиц есть тело У деревьев есть У домов есть форма Их видят Они предметные, они понятные А он какой-то легковесный и несерьезный Так ему казалось И это его беспокоило. И он влетал в старинные замки и гудел в пустых рыцарских доспехах, пытаясь заставить их двигаться и таким образом оформиться. Он прятался за картины и старался своим гудением подать голос, Пытаясь в качестве формы и тела Использовать тех, кто изображен на картинах Он Влетал в музыкальные инструменты Но всякий раз он понимал, что Все-таки Эта форма, это тело не его Потому что Рыцарские доспехи рушились Не двигались Слаженно и координированно Картины Сотрясались и падали со своих веревочек. Музыкальные инструменты дудели в разнобой. Словом, как-то все было не так. И тогда он решил попробовать покрасить воздух, из которого он состоял. С тем, чтобы он мог постоянно поддерживать себя в видимой, очевидной форме для всех. Чтобы его наконец увидели, оценили, поняли, что вот он ветер, он настоящий ветер. Он отправился к художнику и ночами, да... Стучал по крыше, насвистывал в дымоходе, гремел предметами, пытаясь объяснить художнику, что он от него хочет. Тот сначала пугался, потом привык, потом даже скучал, если долго никто не гремел. Он считал, что у него завелся какой-то домовой, а поскольку художник жил Одиноко, то ему это было приятно Постепенно Они все-таки научились понимать друг друга И ветер рассказал художнику свою историю И свои желания Тогда художник придумал Легчайшую-легчайшую краску По сути, блестки Взвинтив которые и удерживая в воздушном потоке, ветер мог обрести форму. Конечно, это была не какая-то привычная форма. Ветер все равно преображался то в спираль, то в какое-то облачко, то в кольцо. Но, по крайней мере, его было видно. И он был очень этому рад. Так. Он какое-то время жил в этом доме. Потому что вылетать на улицу для него означало потерять свои блестки, свою краску. Иногда он это делал, но потом художнику приходилось вновь варить эту замечательную, но очень дорогостоящую краску, чтобы вновь проявить его этот ветер Но постепенно ветер стал замечать что он становится все меньше все меньше нем было воздуха все меньше потоки все сужался и сужался хотя и немножко уплотнялся из-за этого его образ потому что он старался ценя покой и уют художника Не очень сильно распускаются, не трогать его холстые краски и кисти, не дотрагиваться до книг, скатерти и занавесок. И только небольшое пространство в центре комнаты было ему доступно. Он понял, что его мечта сбылась, но вместе с этим он что-то потерял. И то, что его можно увидеть, и то, что с ним разговаривает и дружит художник, это здорово. Но нет больше полетов вдоль крыш, нет ворохлов листьев, нет веселого щебетания птенцов, которые впервые ложатся на крыло и которых он может подхватить, нет озорных шалостей. И уж точно он не может как раньше Согнать вместе облака Ударить молнией Рассыпать град или дождь И эта тихая, спокойная домашняя жизнь Все уменьшает и уменьшает его И тогда Однажды Рассыпав свою золотую краску, свои блестки, он через дымоход вырвался наверх, помчался по городу, расправляя свои потоки, раздувая свою силу, становясь большим, сильным, озорным и мощным ветром. Время от времени он пролетал над крышей дома художника и думал, что, наверное, тот считает его погибшим, ведь он видел безжизненно лежавшую краску на полу. Но с удивлением заметил, что, когда на пороге дома сидел художник, а ветер пролетал вверху, художник поднимал голову и улыбался. И однажды, немного смущаясь, ветер замедлил бег, зашевелил кроны соседних деревьев, чуть-чуть приспустился к художнику, который, казалось, видел его. И он прошелестел привычным языком, спросил, неужели ты видишь меня тут? Он говорит, да, но ведь я потерял твою краску. На что художник совершенно разумно сказал, что он подружился с ветром, познакомился с ним еще до того, как тот обрел цвет и форму. И в первую очередь знает его и считает его ветром, а вовсе не блестящей краской, которую тот так любил какое-то время. Ветер. Ветер. покатил консервные банки по земле, дернул за хвосты окрестных кошек, посмеялся, и с тех пор они снова часто виделись и дружили с художником, а иногда, озорный чай, ветер взлетал сквозь каминную трубу и, подымая облако золы, Вновь обретал форму, какую хотел. Правда, за ним приходилось убираться, но художник обычно был не в обиде. Вот такая история случилась давным-давно в далекой-далекой стране у самых синих гор.